На второй встрече, через месяц, зал был полон, а на сцене опять мы вдвоем. Разговор еще более жесткий. «Не смейте трогать ветеранов, мы Гитлера, фронт и блокаду пережили, и вас переживем, но без огородов не останемся». Я договорился с соседним колхозом, выделены участки, готов помочь людьми и техникой перенести туда сара и теплицы. «Вот и стройте там свой городок». «Не имею права». Сажать могу, а строить нет. Ничего не знаем, но с участков не уйдем. Простите, я знаю, что у вас у всех это вторые участки. Есть еще и подачу, и под огород. Те далеко, а нам надо рядом, под окнами. Так уже эшелоны с модулями из Германии вышли. Это ваши проблемы. Кри, круга, виск. Кто-то из молодых вякнул, мол, где нам жить. Спустили полкана так, что пришлось защищать. То он задает бывший начальник политодела бригады. давай его сына служат у меня, но уже оба с квартирами. И так складно дуэтом с женой парируют мои доводы, что горох об стену. Смотрю, руку тянет бывший начальник штаба бригады. Ну, думаю, это-то поддержит. Не угадал. Не волнуйтесь, говорит, никакого строительства не будет. Их площадка находится в непосредственной близости от склада боеприпасов. А в этой зоне строительство запрещено! Сказал и с видом гробовщика, забившего последний гвоздь в свое изделие, чуть ли не под аплодисменты, сел на место. Помог, молодец, спасибо, подумал я. Особенно зацепило его и их. Давно ли блин носил такие же погоны, и с мясом из жилищной комиссии, ключи от своей квартиры. Но что там говорят бойцы про чужое горе? Правильно. Некоторые начали вставать и потянулись к выходу. Нельзя было допустить, чтобы последнее слово осталось за ним. «Товарищи, довожу сухой остаток. Строительство будет и начнется не позже, чем через месяц. Все законы и меры безопасности нами соблюдены. Две недели по любой заявке от владельца построек выделяю на трое суток автомобиль и пять солдатов. Отсутствие заявок, понимаю, как нежелание переносить и согласие на снос». «До свидания!» «Как до свидания?» Все развернулись к сцене. «Мы будем жаловаться! Мы вас по судам затаскаем! Только посмейте близко к огороду или сарайке подойти!» Тут же образовались кучки из наиболее активных. Голдят, машут руками, что-то записывают. Когда сошел со сцены и пошел к выходу, услышал о себе много чего нового. Мальчишка, салага и сопляк. Было самое мягкое и безобидное. Все в спину. Я слышал и не такое, но от русских людей, от ленинградцев, от ветеранов, это было больно. Две недели прошли, ни единой заявки. В городке действует негласный комитет сопротивления. Два командующих из Москвы и округа ежедневно требуют доложить о состоянии площадки для строительства. Пришли первые эшелоны с модулями разгрузили в парке. Начальник строительства только что не рыдает в кабинете. Строительная техника сосредоточена на подступах. Дальнейшее промедление грозило блестящим провалом идей строительства и закрытие этой темы для гарнизона на долгие годы. Собрал офицеров и прапорщиков, довел решение, поставил задачи. Снос Шанхая планировался как войсковая операция со всеми мерами обеспечения. Наступило утро коттеджной битвы. Поднял весь гарнизон. От соседей толку мало, но здесь важен моральный фактор. Хоть три человека, но с нами. Вывел полпарка автомобилей и посадил в каждый по пять человек. Агитаторы ведут разъяснительную работу, как на ярмарке предлагают услуги по перевозке. А в это время из парка к Шанхаю медленно движется огромный чебоксарец, Взятый в коры разведчиками. Встречает мрачно-голдящая, разношерстная толпа. Вперед выдвигает ветеранов-фронтовиков. Трактор тарахтит, народ шумит. Кое-кто срывается в истерику. Тракторист не выдерживает, выскакивает из кабины и убегает. Толпа празднует победу. Ура! Свист! Улюлюканье! Поднимается в кабину офицер-разведчик, и трактор трогается. Крик, гвал, пляск, виск. Солдат, старушку обижай. Он и страхует, чтоб, не дай бог, под гусеницы не попала. Не смей трогать бабушку руками. Отойдите сами. А, -а, а, руки выворачивают. Спокойно, я только вас за руку поддерживаю. Фашисты! Наконец, трактор достиг забора. Опустил скребок и повалил забор. На перерез бульдозеру бросается хозяин. «Стойте! Давайте машиной, солдат! Я согласен!» «Вот машина! Вот старший! Командуйте!» «И мне! Мне тоже!» Все, лед тронулся. Потихоньку из толпы, по одному, по два, все бросились разбирать машины. Толпа моментально рассосалась. Осталось несколько растерянных ветеранов. «А вы почему машины не берете?» «А нам ни к чему! У нас здесь участков нет!» «Так что же вы?» «А мы с народом! Мы за справедливость!» «А я, значит, против народа и не за справедливость!» «Одни получили квартиры, обжились, имеют дачные участки, гаражи и хотят еще под окнами огород с курятником. Остальные должны ждать второго пришествия и лет пятьдесят спать спокойно на газетке в углу казармы, потому как в трехзначной очереди на жилье и мы их детям ничего не светит». Проглотил я эту пилюлю и пошел смотреть, как завертелась работа. Те, кто полчаса назад додрывали глотки, разобрали машины, зашуршали на своих участках, привели тракториста и вместе с трактором отправили в парк. Воздушно-десантная бригада погрузилась в двухмесячное рабство, а я переквалифицировался в прораба. Никто за три дня не уложился помогал всем доразумных и не совсем пределов замордовал бойцов и технику но площадки через две недели очистили и запустили строителей однако комитет сопротивления работу продолжил повестки на мое имя приходили пачками пара документов из высоких кабинетов даже требовали прекратить теперь уже не я звал к себе прокуратуру а окружное и районное начальство а оно почти ежедневно хотело видеть меня. Сначала мотался сам, потом приспособил юриста и воспитателей. Запомнился один разговор во Всеволжске у главаря района. Ставить меня на место доверили молодому парню, кто он там по должности, не знаю. На вас много жало под жителей города, самоуправничаете, надо прекратить стройку, а с людьми все решить по-хорошему. Вы, товарищ полковник, перегибаете. Я что, себе дачу строю? У меня двести семей без крыши над головой. Все равно, надо демократичней? Пробовал. Ладно, как тебя зовут? Николай. Меня Владимир. Хороший вид у тебя из окна. Парк, сосны, воздух. Да, ну и что? Я завтра приеду. Обмотаю колючей проволокой площадку между четырьмя соснами. Поставлю хибару и запущу внутрь свиней с курями. Как тебе понравится? Не имеешь права а мне плевать у нас демократия я делаю что хочу милицию вызову и тебя уберут милиция во первых не приедет криминала нет а во вторых меня не тронет я народ да я сам сяду за трактор и уберу тебя вместе со свиньями а я что николай делаю ладно давай только без жалоб без жалоб не получится процесс пошел может если вы приехали когда его звал жалоб и не было а теперь отписывайтесь «Хорошо, успехов тебе, Владимир!» «Спасибо, и тебе того же!» Когда из земли, как грибы, полезли вверх коттеджи, и особенно, когда правдами и неправдами многие побывали внутри и посмотрели отделку, жалобы прекратились. Зато удесятерились посетители у начальника гарнизона в часы приема по личным вопросам. Оказалось, что многим просто невыносимо жить вчетвером, пятером, в старых однако двухкомнатных квартирах и очень желательно жилищные условия улучшить. Пришел практически весь актив. Угадайте с одного раза, кто был первым. Правильно, жена бывшего начальника политодела. И смотрит так с надеждой. Кто ж нам, кроме вас, поможет? Закусил я свое эго, даже ничего не напомнил. А вспомнил тост солдата из Бундесвера. Интересно, знал он про всю эпопею. Или так, из вежливости сказал. Прыжок, вид сверху. Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей. НС Тихонов. Не знаю почему, но мне было легче доложить командующему, что я лично зарезал солдата или съел грудного ребенка, чем заикнуться о том, что у меня на прыжках травмирован боец. Это последняя стадия деградации десантного командира, неспособного подготовить солдат к прыжку и обеспечить безопасность на площадке приземления. А для ВДСника это вообще как черная метка. А, это тот, у которого 9 лет назад солдат запутался в стропах. Так что к прыжку у каждого отношение свое. Что такое прыжок для командира? Это счастливое совпадение множества независимых, и весьма непредсказуемых факторов. Взять хотя бы погоду. Вы часто видели в Питере чистое небо зимой, и чтоб без ветра, и мороз не более, и без штормового предупреждения, а площадку 2 на 5 километров, и ничего опасного рядом, и чтоб снег не менее 20 сантиметров, и чтобы борт в последний момент не сломался, или его срочно не перебросили на внезапно возникшую задачу, и небо свободно и экипаж оказался с допуском. И, и и и Заметьте, про себя любимого еще ни слова. А ведь подготовить людей, уложить парашюты, пройти предпрыжковую, экипировать, доехать, выпрыгнуть и приземлиться тоже не фунт изюму. И выезжает на прыжки не один человек, а тысяча. Каждый литр бензина считан. Холостой выезд может оказаться последним. Словом, когда все героически срослось, Подготовка проведена, погоду обещали. Бригада на аэродроме, парашюты одеты, вертолет на полосе. А я наметил, слушаю разговор руководителя полетов с Дворцовой. «Какая нахрен хорошая погода! Вокруг на трех аэродромах погоды нет. А у вас в видите, ли есть!» И как последний довод руководителя. «Здесь лично командир бригады, полковник Осипенко, поговорите с ним!» «Берешь ответственность!» О, блин, испугал. Я эту ответственность двадцать лет как взял. Так до сих пор с ней и не расставался. Беру. А в это время откуда-то потянул нехороший ветерок, и аэродром уже начал заволакивать. Посмотрели с Николаем Майдановым, командиром вертолетного полка, друг на друга, и на выходе дуэтом. Поехали! Я на старт, он за То, что Коля пилот от Бога, знали все. Но даже ему не дано видеть сквозь облака. А он и не смотрел. Он чувствовал каким-то шестым или седьмым чувством летяги. И выложил пристрелку, как молодая мама кладет младенца в кроватку. Не зря его боготворили афганцы. Не зря он, герой Советского Союза. Пошла выброска. Заработал отлаженный конвейер. Каждый знает свою роль, свое место. Предыдущий корабль еще не приземлился, а с земли. Иногда только по звуку наводим очередной. ВДСники в мыле, бойцы одни в воздухе, другие бегут в вертолет, третьих разогревают командиры на земле, и все с завистью смотрят на тех, кто приземлился. Счастливчики, распаренные, как после бани, выходят на сборный пункт. Ветер тем временем крепчает. Каждый следующий корабль на точку выброски вводим все дальше от площадки приземления и по-прежнему умудряемся укладывать парашютистов в квадрат 500 на 500 метров. Наконец, вертолет ушла последняя, пардон, крайняя, группа десантников. Ко мне с докладом подходит заместитель по ВДП, подполковник Амардин. Вижу, его распирает о чувство удовлетворения. Еще бы! Зимняя программа прыжков перевыполнена по количеству и выполнена по качеству. Я пожимаю ему руку. И вспоминаю поговорку про Некожигоп. Ветер уже прилично зашкаливает за предельно допустимый. Наблюдаем раскрытие парашютистов и отчетливо понимаем, что крайнему кораблю площадки не хватит. Как назло, ударил порыв ветра, и парашютистов понесло на стоянку вертолетов. Один приземляется на невысокие березки, другой на колючую проволоку, а крайний на скорости курьерского поезда, врезаются в хвостовую балку вертолета. Мы на секунду зажмурились и без команды бросились к машине. Санитарка и дежурный Урал уже сорвались с места. От КДП командно-диспетчерского пункта к месту происшествия уже бегут летчики. Что я скажу командующему? Только б живой, только б живой. Подъезжаем к стоянке вертолетов, выходим из машины и принимаем позу. Из знаменитой сцены ревизора. Ноги полусогнуты, руки как будто держат здоровенную бочку, рты чемоданом. Подбегают еще офицеры и тоже открывают рты. Вертолеты на месте, но рядом никого. Механики обошли вертолет, потрогали руками балку. Цела. Мы боялись увидеть труп, переломанное окровавленное тело, что угодно, но только не это. Не могло же это все нам померещиться. Наконец, замечая метрах в пятидесяти от стоянки, бойца, который торопливо как-то воровато запихивал купол в парашютную сумку. Первая мысль, может, он видел падение? Подзываю и на всякий случай спрашиваю. — Это ты на вертолет приземлился? — Так точно? — А убежал чего? — Я, товарищ полковник, испугался, что вертолет сломал. — А я, дурак, боялся, что он сам сломаться мог. Да из наших бойцов не гвозди, а сваи делать можно. Через полгода попробовал, какая свая могла бы получиться из меня. Свищу головой вниз со спортивным куполом за спиной, медузой, маленьким вытяжным парашютиком, обмотанным вокруг правой ноги. Бросал вроде бы в сторону, но падал с кабрированием. Вот она, чертова медуза, и соорудила петельку-удавку на ноге. Первая мысль, конечно, что чудила на букву «М», что так мне, придурку, и надо. Запаску дергать бесполезно, все равно запутается. Потом хорошая мысль, что я в отпуске, что в случае чего докладывать Туркову, значит, все шишки ему. Потом понимаю, что если чего случится, то мне уж будет все равно. Да и не хочу я этого. Завтра в отпуск. Да и без отпуска еще много чего неплохо бы сделать. А дальше такая злость меня взяла, что кроме мата в голове ничего не осталось. Нет, еще остался хронометр-секундомер, который молотом стучал в висках. Просто физически ощущал, как тают отпущенные мне в этой жизни секунды, а с ними и спасительная высота. Я уже пару раз пытался дотянуться руками до петли. Только куда там? Крутит и швыряет, как тряпку на хорошем ветру. Боковым зрением вижу, что горизонт стал набегать. Значит, осталось метров двести и несколько секунд. Еще попытка, еще. Наконец, неимоверным усилием, левой ногой срываю петлю вместе с кроссовкой с правой ноги и тут же двумя руками рву два кольца, сначала отцепку, потом запасной. Получаю как будто ломом по спине и отключаюсь. Очнулся на земле, лежу носом в землю. «Боже, как она пахнет!» Приподнялся на ноги, чтобы увидели, что живой, и от дикой боли в пояснице опять упал. На левой ноге тоже кроссовки нет, сорвало в момент раскрытия запасного. Кто бывал на местах аварий с пешеходами, видел, что пострадавший метров в тридцати-сорока отдыхает, а тапочки-ботиночки на месте. «Вот, так и я!»